Ночью, на спине, лицом к другому небу. Иногда Хулио Картасар кажется мне ныряльщиком в сновидения. Его писательский путь действительно схож с рабочим днем ловца жемчуга. Раз за разом погружался он в темную глубину и приносил оттуда добычу. То мелкий жемчуг, то пучки мокрых водорослей, то красивые, но пустые раковины, то какого-нибудь обитателя морского дна, живого, но оглушенного происшедшим. А иногда... о, oh, иногда ловцам жемчуга везет, и они приносят с собой бесценное сокровище. Среди крупных жемчужин Хулио Кортасара, а он был удачливым ловцом, две мне особенно дороги. Ночью на спине лицом кверху и другое небо. Герои ночью на спине путешествуют из одной реальности в другую, чтобы в конце концов умереть в обеих. Герой другого неба совершает схожие, куда более комфортные и безопасные, но столь же необъяснимые путешествия, пока странная способность время от времени обнаруживать над своей головой пыльные гирлянды парижских галерей не покидает его навсегда. Финал рассказа ночью на спине, лицом кверху, ужасает. Каменный нож жреца настигает жертву по обе стороны сна. Финал другого неба приносит лишь печаль, смутную, как воспоминание детства. Но это всего лишь эмоции. На самом деле обе коды дождественны. Просто в одном случае смертный приговор приводится в исполнение немедленно, а в другом приговоренному дается отсрочка, время на то, чтобы пить мате. Звучит романтично, но для аргентинца это столь же обыденно, как наше бесконечное чаепитие. Слушать жалобы беременной жены и размышлять о предстоящих выборах. Оба проснулись в тех снах, которые заканчиваются смертью. Оба успели это осознать. Оба не смогли ничего изменить. Все так просто, уму непостижимо. Люди делятся не на умных и глупых, не на худых и толстых, не на черных и белых, даже не на мужчин и женщин, а на тех, кто сам выбирает, в каком из снов проснуться, и тех, кто просыпается, где придется. Вторых ясен пень больше. Мы все вторые. 1999 год.